Глава 20. Странные гости. Глеб. Я в жизни так не гонял, как этой ночью, давлю на педаль газа, напряжённо вглядываясь вперёд. А в груди то холодеет, то наоборот жарит, сердце бьётся как сумасшедшее. Что только не рисует моё воображение: разлёт фантазий от вооружённого ограбления до убийства с расчленёнкой. «В каком мире живём? Это же жуть. В Москве чего только не случается, особенно с хорошенькими, одинокими девушками, типа моей Мирославы. Спасибо, хоть ночью нет пробок. Добираюсь до её дома в рекордные сроки. Буквально взлетаю на нужный этаж и натыкаюсь на лестничной клетке на двух полицейских и её родимую. Поначалу даже не слышу речи говорящих, залипая на Мирославу. Она стоит в домашних тапочках, джинсах и своей бессменной вязаной кофте. На первый взгляд с ней всё в порядке». Шом на выдыхаю, любуюсь её красивой мордашкой, лишь визуально определив, что она жива здорова, снова начинаю слышать звуки. Один из полицейских, тот, что выше, что-то втолковывает моей испуганной девочке. Это шутки молодника, не стоит так волноваться. А вы будете искать этот молодяк? спрашивает Мирослава. Мы уже опросили соседей, они ничего не слышали, но мы продолжим поиски. Здравствуйте протягивая руку полицейскому. А вы кто будете, потерпевший? спрашивает второй, тот, что с круглым животом. Друг, говорю со значением, что случилось с Мирославой? Ко мне кто-то пытался проникнуть. То есть мне показалось или нет? Лепечит она путаясь в собственных словах и опускает взгляд. Выглядит при этом очень подавленной, хотя внешне вроде как не пострадала. Что конкретно случилось? спрашиваю грумно. Малодняк разбошевался. Вот всё. Пожимает плечами пузатый полицейский. Прошлой ночью был похожий случай в доме напротив. А за ночь до этого в другом у нас на районе новый челлендж. Позвонить в дверь, напугать хозяев и смыться. А они потом это выкладывают на Ютубе под фейковыми аккаунтами. Соревнуются, кто наберёт больше лайков и просмотров. За ченщиков уже ищем вопрос пары дней. Ответит по всей строгости. «Челлендж, говорите?» Кмыкаю недовольна. А Мирослава будто даже хватается за эту версию и вскидывает взгляд. «Правда, челлендж? Они просто пугают и все? Ничего не делают?» Полицейский кивает. Тут Мирослава вроде как выдыхает с облегчением, но продолжает расспросы. «А другим тоже пытались именно вскрыть дверь, как мне? Оскорбляли?» «Их цель — эффектно напугать. Вряд ли кто-то действительно пытается взломать дверь. Скорее всего, просто пошумели». Разводит руками полицейский. «Учитывая, что замок не взломан, а вы целы и невредимы. Будем считать инцидент исчерпанным. Но если в будущем такое повторится, сразу звоните». Полицейский уходит. Мирослава тяжело вздыхает. «Извините, что выдернул вас посреди ночи» начинает каяться она. А я смотрю на неё, как диабетик на огромный торт и хочется и нельзя. Э, мне ни на грамм не жаль, что она позвонила, наоборот, рад до удари. Хоть и повод наведаться в гости паршивый дальше некуда. Зато увидел. А постясься она набрать мой номер не было бы и этого. Правильно сделали, что позвонили, убеждаю её, ваша безопасность в приоритете. Вы точно не знаете, кто долбился в дверь? Голос показался мне смутно знакомым. «Но никакой уверенности», — бубнит она. «То есть вы все-таки узнали голос?» Приподнимаю левую бровь. «Я же, говори, стопроцентной уверенности нет», — с дружью отвечает Мирослава. «Скорее всего, это просто мое воображение, стучали те мальчишки, но мне показалось...» Она не заканчивает предложение, заметив на лестничной клетке какого-то худощавого типа в зеленой шапке петушке. Тот удивленно смотрит на Мирославу, тянет гнусавым голосом. «Э-э-э, здрасьте», и спешит вниз, а Мирослава вдруг шепчет мне. «Это он, его голос», резко поворачиваясь в ту сторону, где исчез мужик и ору. «А ну, стой». Но тот несётся вниз. «Идите в квартиру, командую Мирославе. Сам же спешу к лестнице, где исчез товарищ шапка-петушок. Шустро исчез, надо заметить, необыкновенно шустро». Однако я любитель бегать. Недаром каждое утро пробегаю по 10 км. Я быстр и вынослив, а также ловок, я же когда-то занимался паркуром. От меня сбежать ещё та задача, далеко не каждому по силам. Человека с гонусавым голосом это не удаётся. Догоняю его через пару лестничных пролётов, хватаю за руку и выкручиваю её, припечатывая типа мордой к шершавой стенке. Какого чёрта ты звонил в дверь моей подруге? Я прошу прощения, ошибся. Сосед сверху, думаю, там Светка живёт. Она съехала, да, а дать ей денег должна. Моя подруга живёт там уже 3 месяца. Кому ты врёшь, там нет никакой Светки? Я дедав доверился в Баскву, не знал, что она переехала, извините. Протяжно воет тон. Понимаю, что перебарщиваю, а всё же не могу так просто отпустить придурка, который так сильно напугал Мирослава. Рачён на него продолжаю выкручивать рукав. Если я еще хоть раз услышу от моей подруги, что ты ей докучаешь, я тебя за причиндал и подвешу, ясно? «Ясно, да», — певает он. «Мне все очень ясно». Стоит мне рожать хватку, как тип спешит убраться подальше. Громко выдыхаю, спешу обратно к Мирославе, хочу ее успокоить. Однако, когда возвращаюсь и объясняю ей, что на самом деле придурок приходил не по ее душе, она продолжает нервно вздыхать. Большое вам спасибо, Глеб Викторович. Спивает она, голос дрожит. Нет, я определённо её не успокоил. Вам, наверное, пора домой, продолжает лепетать Мирослава. Ещё раз спасибо за то, что приехали лично. Да, мне действительно пора уходить. Но вот какое дело. Не хочу я её тут оставлять в какое-то ненадежное место. Псих этот в шапке, местный шантапа, который вполне может придумать следующий челлендж под названием "Собъём кого-нибудь с ног ударом биты". Мирослава, давайте я вас заберу на пару дней к себе. Как вы на это смотрите? Думал, будет опираться, не согласится она, наоборот, радостно мне улыбается. Было бы хорошо, это немножко страшно, если честно. А я вас не стесню. Мысленно воскрешая в памяти планировку своего двухэтажного дома, он достаточно большой, чтобы вместить хоть 20 гостей. Для одной маленькой Мирославы место точно найдётся. Не стесняйтесь. Подождём, пока поймают этих отморозков, которых устраивают челленджи, а потом вернётесь сюда. А если опять возникнут проблемы, я сниму вам новое жильё, ну, как идея. Она радостно кивает, и мне моментально становится легче на душе. Но не могу я оставить её одну, не могу я всё тут. Сборами Ярослава занимает минут 20. Очень скоро она выходит ко мне с небольшим рюкзаком, провожаю к машине, усаживая на заднее сиденье. Вы успокоились, спрашиваю, изучая взглядом её лицо. С вами ничего не страшно, говорит она. Не знаю почему, но от её слов мне становится ужасно приятно. Дорога домой занимает значительно больше времени, потому что стараюсь ехать очень аккуратно, вдруг девчонка укачает. Татьяна находится в совершенно особенном положении. По приезде домой помогаю ей выбраться из машины, беру под локоть, веду внутрь, а когда завожу в прихожую смущённую Даниэль за Мирославу, в дверном проёме вдруг показывается Анджела в том же самом чёрном кружевном халате на голое тело. Вот уж кого не ждал, и чего и не спится. Глеб. Я не поняла. Что у нас за странные гости? Хмурит брови жена.